Глава вторая. Первый исследователь Хацега. История нашего знакомства с Хацегом и его обитателями почти так же удивительна, как и сама эта земля. В 1895 году, когда ирландский романист Брэм Стокер писал Дракулу, реальный трансильванский дворянин Франц Нопча фон Фельша Сильвыш, барон сачел сидел в своем замке, одержимой не кровью, а костями. Кости подарила его сестра Илона, которая нашла их, прогуливаясь по речному берегу в семейном поместье Нопча. Очевидно было, что они очень старые. Сегодня семейный замок Нопча в Сачеле лежит в руинах, но в 1895 году это был элегантный двухэтажный особняк, обставленный мебелью из ореха, располагавший большой библиотекой и огромным холлом, интерьер которого можно разглядеть через разбитые окна. Хотя по высоким европейским стандартам поместье было скромным, оно давало достаточный доход, чтобы молодой Нопча удовлетворял свою страсть к старым костям. Нопча станет одним из самых выдающихся палеонтологов в истории, но сегодня он практически забыт. Его интеллектуальный путь начался, когда он покинул свой замок, забрав с собой подаренные кости и занялся учебой в Венском университете. Работая в основном в одиночку, Он вскоре установил, что найденные его сестрой фрагменты принадлежали черепу небольшого примитивного утконосого динозавра. Очарованный аристократ приступил к работе всей своей жизни — воскрешению Хацега. Будучи одиноким и эксцентричным эрудитом, Нопча яснее других видел многие вещи, однако писал, что страдает от расшатанных нервов. В 1992 году Доктор Юджин Гафни, непревзойденный эксперт по ископаемым черепахам, писал Анопче, что в периоды просветления он направлял свой разум на изучение динозавров и других ископаемых рептилий. Но эти мгновения блеска разделяли периоды тьмы и эксцентричности. Возможно, сегодня палеонтологу поставили бы диагноз «биполярное расстройство». Какой бы ни была его болезнь, она лишила его всякого чувства этикета. Фактически, он слишком часто демонстрировал колоссальный талант к грубости. Яркий пример привела основательница палеоневрологии доктор Тилли Эдингер, которая занималась нопчей в 1950-е годы. На первом курсе университета ученый опубликовал описание черепа динозавра, что было значительным достижением. Когда он встретил самого выдающегося палеонтолога того времени Луи Далло, тоже аристократа, юный дворянин похвалился. Не чудо ли, что я, столь молодой, написал такой превосходный мемуар? Позднее дало выскажет двусмысленный комплимент, назвав Нопчу «кометой, несущейся по нашему палеонтологическому небу, распространяя всего лишь рассеянный свет». Похоже, в Венском университете Нопча по большей части оставался без присмотра. Его изолированность от других людей доходила до того, что он изобрел клей для ремонта окаменелостей. Однако был один коллега, профессор Атенио Абель, который разделял его интерес к палеонтологии. Абель был фашистом, создавшим тайную группу из 18 профессоров, работавших над разрушением исследовательских карьер коммунистов, социал-демократов и евреев. Он едва не погиб, когда его пытался застрелить один из сотрудников, профессор Шнайдер. Когда нацисты пришли к власти, Абель эмигрировал в Германию. Посетив Вену после Аншлюса в 1939 году, Он увидел нацистский флаг над университетом и заявил, что это счастливейший день в его жизни. Нопчи общался с Абелем по-своему. Однажды прихворав, он позвал Абеля к себе на квартиру, требуя, чтобы один из ведущих палеонтологов Европы, который, тем не менее, был из простонародья, принес пару перчаток и плащ для любовника Нопчи. Пока Нопчи изучал своих динозавров, у него появилась вторая страсть. Во время поездок по Трансильванской провинции он повстречал и полюбил графа Драшковича. На два года старше Нопча Драшкович был искателем приключений в Албании, месте, которое спустя век после посещения Байрона оставалось экзотичным и мрачным, кланово-племенным. Заинтригованный рассказами любовника, Нопча совершил туда несколько поездок с частным финансированием, жил там среди местных, изучал их языки и традиции и даже участвовал в их спорах. Одна фотография показывает его в пышном наряде с оружием и отличительными племенными регалиями албанского воина. Даже будучи безумным романтиком, Нопча оставался также любознательным и дотошным документалистом, которого вскоре стали считать лучшим в Европе специалистом по албанской истории, языку и культуре. Путешествуя по Албании в 1906 году, Нопча встретил жившего в горном массиве проклетия пастуха Баезида Эльмаза Доду. Нопча нанял его в качестве секретаря и признавался в дневнике, что Дода был единственным человеком после Драшковича, который по-настоящему любил меня. Его отношения с Додой длились почти 30 лет, а в 1923 году Нопча увековечил имя своего любовника, назвав в его честь ископаемую черепаху Калекебоцсон баезиди то есть красивая и круглая черепаха боязида. Кости этой черепахи были найдены вместе с остатками динозавров в семейном поместье. Имея полметра в длину, Босон был полуводной рептилией среднего размера, очень похожий на пресноводных черепах, живущих в Европе и сегодня. Однако анатомия костей этой черепахи доказывала, что животное сильно отличалось от всех существующих видов, относясь к древней и уже вымершей группе примитивных черепах, последними представителями которой были удивительные мегелонииды. Мегелонииды дожили в Австралии до появления первых аборигенов около 45 тысяч лет назад. Примечание. В научной литературе последних лет встречаются свидетельства и более раннего заселения Австралии, уже к моменту 65 тысяч лет назад. Конец примечания. Это были колоссальные сухопутные существа размером с небольшой автомобиль, хвосты которых превратились в костяные дубинки, а на головах имелись искривленные рога, как у быков. Похоже, что первые австралийцы избавились от едва ли не первых потомков красивой и круглой черепахи Боязида. Однако некоторые из них перебрались через море к теплым, влажным, тектонически активным островам Вануату. Уединившиеся в своем царстве Мейолониидцы выживали, пока и эти земли не были обнаружены, на этот раз предками Нивануату, народа, который сегодня населяет эти острова. О прибытии людей примерно 3000 лет назад возвещает плотный слой разломанных костей черепах, несущих следы употребления в пищу. Так была обрезана единственная оставшаяся нить связи с островами Модок. Практически последний отзвук с того исчезнувшего архипелага. Боезит, Албания и окаменелости были главными константами в жизни Нопчи, и из этих трех своих привязанностей он разлюбил только одну. Его отношения с Албанией достигли пика незадолго до начала Первой мировой войны, когда он разработал дерзкий и безнадежный план вторжения в страну с намерением стать ее первым монархом. Примечание. Албания постепенно обретала независимость от умирающей Османской империи, и в 1913 году великие европейские державы провели в Триесте конгресс с целью определения короля. Нопче написал начальнику штаба австро-венгерской армии в Триесте письмо, в котором просил 500 солдат в гражданской одежде и артиллерию. Он намеревался купить два небольших быстроходных парохода вторгнуться в страну и установить там режим дружественной Австро-Венгрии. Компания, как писал Нопча генералу, была бы стремительной и завершилась триумфальным парадом по улицам Тираны, который возглавлял бы Нопча на белом коне. Не все мотивы Нопчи выглядели благородными, в дневнике он признавался, став правящим европейским монархом, я бы без труда нашел дополнительные средства, необходимые для женитьбы на богатой американской наследнице, стремящейся к королевской власти. Шага, который при других обстоятельствах мне не хотелось бы делать. Британское министерство иностранных дел не согласилось с Нопчей в этом вопросе и настояло на избрании в качестве первого албанского короля немецкого принца Вильгельма Вида. Когда разразилась Первая мировая война и Албания отказалась отправить войска в помощь Австро-Венгрии, короля Вильгельма лишили финансирования, и он был вынужден бежать. Албания осталась без короля до 1928 года когда на трон взошел Зогу I. «Моя Албания умерла», писал крайне разочарованный Нопча палеонтологу Артуру Смиту Вудворду, своему коллеге по Британскому музею, ныне Музей Естественной Истории. Конец примечания. Несмотря на фиаско, Нопча продолжал заниматься палеонтологией и в 1914 году выпустил работу об образе жизни трансильванских динозавров, которая произвела революцию в представлениях о ранней Европе. Особенность его методов заключалась в том, что он анализировал окаменелости как остатки живых существ, которые обитали в конкретных условиях и реагировали на требования окружающей среды. По сути, Нопча был первым палеобиологом. Ученый продемонстрировал, что на Хацеге жили всего 10 видов крупных существ. Среди них мелкий хищный динозавр, известный по двум зубам, оба впоследствии были утрачены, которого Нопча назвал Мегалезаурус гунгарикус. Остатки мегалозавров действительно распространены в Европе, но в более древних отложениях. Присутствие этого хищника на хацеге выглядело аномальным, и молодой специалист вскоре показал, что мегалозаурус гунгарикус, очевидно, был случайной ошибкой. Небольшого отступления заслуживает странный научный факт. Первоначальное название мегалозаура – скротум, то есть мошонка. Эта история началась в 1677 году, когда профессор Роберт Плот описал и нарисовал первую известную кость динозавра. Его труд, естественная история Оксфордшира, был, видимо, первой книгой по естествознанию на английском языке, и по обычаям того времени она охватывала все, от растений, животных и горных пород Оксфордшира до его примечательных зданий и даже знаменитых проповедей в местных церквях. Плот верно определил, что окаменелость является концом бедренной кости, но проблема была в ее размере. Вероятно, размышлял натуралист, кость принадлежала слону, привезенному в Британию во время предполагаемого визита императора Клавдия в Глостер, когда, согласно Плоту, он перестроил город в память о браке своей дочери Гениссы с Арверагом, тогдашним королем Британии, куда он, возможно, привез с собой несколько слонов. Но, к сожалению, самые близкие Глостеру слоны, о которых Плоту удалось найти записи, находились в Марселе. После долгих ученых рассуждений Плод пришел к выводу, что кость, найденная близ кладбища, могла принадлежать какому-то великану. Как и многие его современники, Плод полагал, что созданный в XII веке труд Гальфрида Монмутского история королей Британии описывает достоверные факты. Столь сильна была тяга к великому античному времени сновидений, что Гальфрид Монмутский начинает свой рассказ с отсылок к Вергилию. Брут — потомок Энея. Прибыл на берег Альбиона, где отвоевал земли у местных жителей, гигантов Альбиона, и вместе с ними положил начало британскому народу. Плот не дал находке никакого научного названия, и такое положение оставалось неизменным до 1763 года, когда некий Ричард Брукс воспроизвел иллюстрацию плота в своей собственной книге «Новая и точная система естественной истории». Брукс, похоже, тоже доверял Гальфреду Монмутскому и решил, что изображенный у плота фрагмент относится не к кости. Он определил его как пару из человеческих тестикул. Помня о гигантах Альбиона и, возможно, пребывая в священном трепете при мысли, что обнаружил те самые тестикулы, которые породили первую королеву Британии, Брукс назвал окаменелость «скротум гуманум», то есть «мошонка человеческая». Поскольку он следовал системе Линнея, это наименование остается верным с научной точки зрения. Идентификация Брукса была явно убедительной. Французский философ-натуралист Жан-Батист Робене утверждал, что в окаменевшей массе может различить мускулатуру яичек и даже остатки уретры. К XIX веку вера в правдивость Гальфреда Монмунского ослабла и начались научные исследования динозавров. В 1842 году Анатом сэр Ричард Оуэн, ревниво относившийся к научным достижениям других людей и не стеснявшийся игнорировать более ранние названия интересных окаменелостей, предложил термин «динозавр» и имя «динозаурия» для всех таких рептилий. Неясно, знал ли он аскротум, но вокруг открытия Оуэна было столько шума, что описание Брукса затерялось навек с лишним. Исчезла даже сама кость. Однако рисунок плота позволил идентифицировать ее как часть скелета хищного динозавра Мегалозаурус остатки которого нередко встречаются в Британии в отложениях юрского периода. У науки таксономии собственные истории, и для обсуждения валидности научного названия потери реального образца значения не имеет. Ключевой для таксономии является маленькая зеленая книжка Международный кодекс зоологической номенклатуры. Подобно порядку престола наследия, в таксономии действует принцип приоритета, который гласит, что первое правильно предложенное научное название имеет приоритет над остальными. Примечание. Хотя кодекс может предписывать, что мегалозавра нужно называть скротом, то есть мошонкой, он ничего не говорит о более высоких уровнях классификации, названия которых остаются на усмотрении исследователей. Конец примечания. К несчастью для тех, кому не по душе идея называть динозавров мошонками, кодекс не запрещает использовать названия частей тела. Сам великий Линей назвал одно тропическое растение клиторией за форму ярко-синих цветов. Впрочем, в кодексе есть оговорка. Если какое-то название не использовалось с 1899 года, оно считается «номен облитум», то есть «забытым именем», и от него можно отказаться. Однако такое обозначение остается на усмотрении ученых. Примечание. В 1970-х годах два моих британских коллеги всерьез рассматривали возможность публикации научной работы о воскрешении имени скротум И соответственном переименовании группы динозаврия в Скроталия. Тот факт, что их звали Бил Бол и Барри Кокс, полагаю, не имел ничего общего с их интересом в этой теме. В английском языке слово Бол может означать мужское яичко, а слово Кокс похоже на Кок половой член. Конец примечания. Когда в 1970 году палеонтолог Ламберт Беверли Халстед указал, что именно Скротум является валидным научным названием, впервые предложенным для динозавра, обычно бесстрастное таксономическое сообщество содрогнулось. Ситуации никак не помогал тот факт, что Халстед, похоже, был одержим сексом динозавров. Его самая памятная работа – иллюстрированный сборник позиций спаривающихся динозавров, своего рода камасутра для рептилий. Он включал позу нога сверху для заурподов, самых больших динозавров, которые многие считают крайне сомнительной. Минимум дважды Халстет выходил с женой на сцену и демонстрировал некоторые из самых сокровенных поз. В конце Первой мировой войны Австро-Венгрия передала Трансильванию Румынии, и барон Нопча потерял и поместье, и состояние. В качестве компенсации ему предложили должность директора в роскошном геологическом институте в Бухаресте. Однако утраты были слишком велики, и большую часть времени он тратил на призывы к правительству вернуть его владение. В 1919 году он добился своего, но вскоре после возвращения в сачел, бывшие слуги серьезно его избили, вынудив повторно отказаться от родового имения. Какое-то время Нопча провел в инвалидной коляске и, ощутив, что сила покидает его, подверг себя штейно Эта операция, включавшая крайнюю форму односторонней вазоктомии, была разработана австрийским физиологом Эйгеном Штейханом в качестве средства от усталости и пониженной мужской потенции. Примечание. Штейнах был знаменит тем, что трансплантировал семенники самцов морской свинки самкам, тем самым побуждая самок сексуально домогаться других особей. Физиолога шесть раз выдвигали на Нобелевскую премию. Конец примечания. Хотя Нопча наслаждался чудесным влиянием операции на его сексуальные возможности, она не омолодила прочие части его тела, что было заметно на собрании немецкого палеонтологического общества в 1928 году, где Нопча произнес блестящую речь о щитовидной железе различных вымерших животных. Телли Эдингер, присутствовавшая на том собрании, вспоминала, его толкали мимо нас, лежащего в инвалидном кресле, парализованного с головы до ног. Он закончил словами, «Слабой рукой я сегодня пытаюсь отодвинуть тяжелую штору, чтобы показать вам новый рассвет. Молодые, тяните сильнее. Вы увидите утренний свет и станете свидетелем нового восхода». Не в силах реформировать свой институт, Нопча ушел с поста директора и обеднел еще сильнее. Он продал свою коллекцию окаменелостей британскому музею и начал путешествовать по Европе на мотоцикле с баезидом на заднем сиденье. Все закончилось, когда Нопчи изучал землетрясения, и они с Додой жили в Вене по адресу Зингерштрассе, 12. Выдающийся специалист по динозаврам Эдвин Колберт описал это так. 25 апреля 1933 года в Нопче что-то треснуло. Он дал своему другу баезиду чашку чая, хорошо заправленную снотворным, затем убил спящего баезида выстрелив ему в голову из пистолета. Нопчи написал записку и застрелился, положив конец своему дворянскому роду. В записке говорилось, что он страдает от полного разрушения нервной системы. Будучи эксцентричным до самого финала, Он оставил полиции инструкции, что нужно строго-настрого воспретить венгерским ученым его оплакивать. Его кремировали в мотоциклетной кожаной одежде, подобно какому-нибудь вождю викингов. Напротив, Боизид был похоронен в мусульманской части местного кладбища.